Глава 34. Я повернулась, готовая кричать и звать на помощь. Но не пришлось. Во-первых, голых людей я уже видела. Во-вторых, голые девушки меня определённо пугали меньше обнажённых мужчин. В-третьих, причину такого вида я знала, поэтому сумасшествия разного рода наклонности сразу отметались. «Мирия», — вздохнула я, чувствуя, как во мне поднимается злость. «Я», — ответила девушка, улыбаясь до ушей и пытаясь прикрыться стулом. Меня бы это, возможно, умилило, если бы мы сейчас не были на светлых землях, а дети, за которыми Мири обещала присмотреть, на тёмных. Хотелось отобрать стул, взять что потяжелее и отлупить по попе. Я не сторонник насилия, честное слово. Я обычный наивный мечтатель, который вообразил, что это моё действие поспособствует возвращению мозгов из пятой точки туда, где они, по идее, должны быть, в голову». И нет, я не высокомерная, злая и прочее, я прекрасно понимаю, что такое молодость, авантюризм и иже с ним. Слежку Мирии за эстерией можно было бы отнести к последнему. Но отправку за нами, иначе как дуростью не назвать, а бросить детей без присмотра вообще не оправдать. С другой стороны, чем с такой бестолковой взрослой, лучше пусть они одни будут. Там и оборотни охранники, и шорсейн под боком, да и сообразительный не пропадут». «Что ты тут делаешь?» — спросила я, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Стою?» — неловко улыбнулась Мирия. «Мне бы платье какое?» «И мне бы», — ответила я. «Мирия, что ты тут делаешь, когда ты уверяла меня, что Най, Ная и Мик могут остаться на твоем попечении?» «Мик заверил меня, что они справятся сами», — сказала девушка. «Он очень взрослый и ответственный». «Ну, в сравнении с одной девушкой-оборотнем, конечно». «А почему Мик это сказал?» — улыбнулась я, чувствуя все большее желание схватить что потяжелее. «Потому что мне надо было отлучиться, вот он и заверил мне, что справится». Робко улыбнулась Мирия. Понятия не имею, что она увидела на моем лице, но улыбка у нее быстро потускнела. «Отлично. А не расскажешь мне, зачем тебе пришлось отлучиться? Я так понимаю, сюда отлучиться, да?» «Ну, тут же истерия». Сказала Мирия с таким видом, словно это разом все прояснила. «И? Я должна была помочь в ее поимке». «Кому? Принцу, Терренсу и оборотням? Они же отправились сюда ее ловить. Ну а я истерию знаю лучше всех, я наверняка буду полезна», твердо сказала девушка. «Чума! Вот это логика, вот это ход мыслей, вот это...» «А что ты знаешь об истерии, кроме того, что рассказала нам?» «Ты что-то скрыла?» — продолжила я допытываться. «Нет, ничего, но я знаю много маленьких фактов. Например, что она предпочитает виноград и никогда не ест яблоки, что она носит...» Я резко подняла ладонь вверх, призывая Мирию замолчать, потому что слушать это дальше было абсолютно невозможно. «Истерия тебя уже один раз чуть не убила, верно? И ты пришла...» помогать могущественному принцу и группе профессионально подготовленных оборотней во главе с Йораном ловить эстерию, используя знания о ее вкусовых предпочтениях?» Монотонно сказала я. «Господи, просто вдумайся в эту фразу. Стой, ничего не говори. Я не хочу знать, о чем ты думала». «И чем?» «Извините, я помочь хотела, а получилось...» «А получилось, светлое, разбери что», сказала я, невольно использовав фразу Рейвена но почему-то не посоветовалась, не спросила заранее, зачем было прятаться. «Потому что иначе вы бы меня не взяли», — насупилась Мирия. «Не выпила таблетки валерьяны, залезла в сундук с вашими исследованиями, ну и приехала. Я очень хотела всем помочь». «Себе бы помогла. А если бы Мирия выбрала другой сундук, из тех, которые наши враги уничтожили? Или же попала бы еще в какую передрягу?» А если бы ее заметили оборотни и убили, посчитав врагом? Все это я без стеснения высказывала девушке, но, судя по обиженному выражению лица, ее это не слишком трогало. Так я позову остальных, будем решать, что с тобой делать. Вздохнула я, понимая, что дальнейшие убеждения бессмысленны, а должна заниматься не я, а ее родители, желательно лет десять назад. Госпожа Лерия, может, вы все же... Всё же, расстроенная моими словами Мирия, немного помялась, но сказала, «Дадите какую-нибудь одежду?» «Не дам», — отрезала я. «Я понимаю, что вы на меня злитесь, но там же Терренс. Нехорошо, если он меня увидит такой до свадьбы, поэтому жальтесь». «Там не только Терренс, но ещё Рейвен и не меньше пары оборотней», — напомнила я девушке. «Тем более вы обязательно должны дать мне одежду, чтобы ваш Рейвен на меня не смотрел», — горячо воскликнула Мирия. «Он и так не будет», — вздохнула я. «Может, его темнейшество производит впечатление сурового мужчины, но я гарантирую, что он точно не будет смотреть на голую девушку, которая не хочет, чтобы на нее смотрели». «Даже на вас?» — удивилась Мирия. «Если я не захочу, не будет». Отрезала я, даже не подумав смутиться. «Госпожа Лерия, ну жальтесь, дайте мне одежду». «Жалиться — это всегда пожалуйста, но одежды нет». «Никакой». «За исключением той, что сейчас на мне. Или ты забыла, что наши сундуки уничтожили?» «Ой!» Мирия испуганно посмотрела на меня. «И что мне делать?» Я подавила желание ляпнуть грубость, схватила покрывало с кровати и бросила его Мирии. «Держи!» А после вышла из своей комнаты, чтобы позвать Рейвина и остальных. Пусть уж как-нибудь без меня оценивают уровень неприятностей, которые доставит Мирия. Что ж, оценка ждать себя не заставила. Рейвен, услышав мою фразу про гостей, заглянул внутрь, увидел Мирию и ляпнул пару таких фраз, которых я точно от него ни разу не слышала. Принц Терренс, которому Мирия, предположу, нравилась, тоже восторга не проявил, но был куда сдержаннее. То ли потому, что наша гостья нежданная стояла с абсолютно несчастным лицом, то ли потому, что она стояла в таком виде. Покрывало, которое я отдала девушке, было довольно миниатюрным едва ли намного больше банного полотенца. Впрочем, ни милая личика, ни прекрасный вид не уберегли Мирию от критики. Справедливый, конечно. «И какие варианты?» — вздохнул Терренс. «Одежды я с ней поделюсь, но сами понимаете, что в таком виде она точно никуда не сможет выйти. Да и у старейшин из Совета будет очень много вопросов. Что же тут делает аристократка из темных земель, чье имя мы, разумеется, не внесли в списки?» Пускай одевается и сидит здесь до конца собрания, пожал плечами Рейвен. В этой комнате. Мы с Лерей займем другую. Терренс, оставляю Мирию на тебя. Больше ни о чем не спрашивая, не бросив Мирии даже пары слов, я подошла к сундуку и достала из него все предметы, необходимые для завтрашнего собрания. Пусть дальше с Мирией принц разбирается, а нам с Рейвеном пора. Перед вторым собранием, где я собиралась получить титул «Исключительный талант», я волновалась значительно меньше. Хотя условия были строже. Требовались не только одобрение артефакта, слово «старейшины», но и подтверждение испытанием. Да-да, хотя бы один из старейшин обязан был проверить лекарство на себе. То-то у Рэвина было такое злорадное выражение, когда он нес свечки членам совета. «Тот же зал, те же участники, что и вчера, те же старейшины за столом». Или не те же? Кто же их разберет в их балахонах? Хотя Этера я узнала. Сидел крайний слева, сверлил Рейвена взглядом. Мне оставалось лишь надеяться, что никаких неприятностей он не доставит. Сегодня я выступала первой, потому было чуть сложнее. И сама тема была специфической. Рассказать о суппозиториях, то есть свечках, в мире, где свечи использовались исключительно как источник света. Дело непростое. А уж как объясняет суть применения? Мне пришлось повторять дважды, прежде чем члены совета действительно поняли, что, куда и зачем класть, точнее, засовывать. Один раз просто, а второй раз объясняя, что это не инструмент и пыток для врагов, а лечение, и ничего страшного в этом нет абсолютно. С оппозиторией – отличная лекарственная форма. Если не считать способа применения, то преимуществ хватает. Хотя, как говорилось в одном учебнике по фармакологии – Применение субпозиториев может как не понравиться, так и слишком понравиться. Так что все индивидуально. К тому же это не инъекции, для которых нужны особые умения и дополнительные изделия и других плюсов хватает, лекарственное вещество из свечки сразу попадает в организм, минуя желудочно-кишечный тракт, из-за чего снижается количество побочных действий у препарата, а само лекарство действует быстрее. К тому же суппозитории традиционно используются для лечения таких болезней, как простатит, гиперплазия предстательной железы и так далее, что намного эффективнее трав и других лекарств. Как я знала, здесь такие болезни лечили исключительно магией, которая не всегда срабатывала. Поэтому альтернативный вариант лечения был как нельзя кстати. Можно было не только уменьшать воспаление и снимать боль, но и воздействовать на саму причину. В итоге я справилась с презентацией. Не без помощи Рэйвена, который отбивал самые абсурдные просьбы светлейших, вроде пожелания продемонстрировать работу лекарства прямо здесь, сейчас и в идеале на себе или же на его темнейшестве. Впрочем, мы легко отговорили светлейших от этой идеи, ведь тогда ни о какой объективности речи идти не может. Нет-нет, испытать на себе суппозитории должны исключительно старейшины, чтобы убедиться, что это лекарство полезное и действенное. Лишь авторитетнейшее мнение светлейших, ничего более. Артефакт благополучно подтвердил эффективность свечи с обезболивающим, а один из старейшин дал свое согласие – Осталось лишь найти добровольца, который возьмёт свечу, выйдет, протестирует на себе, а после сообщит, всё ли хорошо прошло. Увы, добровольцев не было. Ожидаемо, конечно, но настроение не добавляет, ведь проверить-то нужно. А как это сделать, если никто не соглашается? Мы с его темнейшеством простояли минут десять, но чуда не случилось. «О, старейшина Этер, не стесняйтесь!» До противного бодрым голосом начал Рейвен, видимо, решив сотворить чудо самостоятельно. «Мы знаем, что у вас есть проблемы определенного рода в мужских делах, о которых Лерия рассказала только что. Вы же сами сказали об этом, когда встречали нас и гостеприимно провожали в покое». «Не было такого», — возмутился Этер. «Как не было? Провожали же?» — укоризненно покачал головой Рейвен, «Думаю, записи имеются». «Я не говорил ни о каких таких проблемах», — обиженно прошипел Этер. «Да разве?» — продолжал издеваться Рейвен, что мне порядком надоело. «Это мой обидчик. Я ведь не против была поиздеваться над ним самостоятельно». «Ох, ваше темнейшество, вы не должны так говорить», — перебила я Рейвена. «Все эти проблемы, такие деликатные, такие серьёзные, люди очень стесняются рассказывать о них. Разумеется, и благороднейший, и светлейших», — такой хороший человек, как старейшина Этер, стесняется рассказывать о проблемах м, такого рода. И я, собрав все свое немалое актерское мастерство в кучу, бросила сочувственный взгляд на старейшину Этера. «Ну что же, тогда испытатель суппозиториев у нас определен, давайте больше не будем затрагивать столь деликатные темы», — сказал светлейший в центре стола. «Старейшина Этер, возьмите и уединитесь в боковой комнате для проведения испытания». Все остальные члены совета облегченно выдохнули, а Этер, сравнявшись цветом с закатным небом, вышел в комнату для проверки. Видимо, не такая уж он тут важная персона. Рейвен злорадствовал, получая вполне себе искреннее удовольствие от ситуации, в которую загнал Этера. Впрочем, я испытывала примерно те же эмоции, что и Рейвен». То, что свечи прошли проверку, мы узнали от другого старейшины, с которым Этер, так и не нашедший в себе силы вернуться обратно в зал, связался через артефакт. Кто бы сомневался. Я лишь облегченно выдохнула и отправилась обратно в уголок, где сидели еще не выступившие будущие исключительные таланты. А вот Рейвен пошел к старейшинам, взял у них свиток и под их округлившиеся глаза и возмущенные вздохи что-то вписал и отдал бумагу обратно. После этого подошёл ко мне и тихо сказал, «Пойдём, нам нет смысла ждать». Как только мы покинули комнату испытаний, Рейвен подмигнул мне. «Ну как?» «Отлично, сегодня было прям легко-легко, особенно в сравнении со вчерашним днём», — честно ответила я. «А когда следующее собрание? Думаю, скоро совсем привыкну». «Как раз следующее будет самым сложным», — сказал Рейвен. Я только что вписал твое имя в заявку для получения титула «Непревзойденный талант». Теперь остается ждать, когда они назначат время. Но и так просто, как тут, уже не будет. Повезет, если будет король. Тогда совет постесняется задавать странные вопросы. «И долго ждать?» — спросила я. «Могут и завтра поставить, а могут и месяц протянуть. Но надеюсь, что долго не будет, ведь в этом деле заинтересован десятый». «Кстати, что-то давно он не наведывался», — заметил Рейвен. «Ладно, давай пообедаем где-нибудь в городе. Завтрак был отвратительнейшим». «Это да. То, что принесли нам с утра, оказалось хуже овсяной каши на воде и без соли. Зато обед в том же месте, где мы ужинали вчера, был выше всяких похвал. Как хорошо, когда есть возможность съесть все горячим и в спокойной обстановке. Правда, с последним я чуть поторопилась, потому что там, где появляется десятый советник, спокойствия не найти». «Вас можно поздравить, госпожа Лерия», — вместо приветствия сказал десятый. Так оперативно справились с получением двух титулов. Чистый восторг. Ого, еще и поклонился. Я чуть не подавилась куском мяса, когда это увидела, но нашла в себе силы улыбнуться и кивнуть. Десятый не стал стесняться, а сразу же сел напротив меня рядом с Рейвином и подтянул к себе поближе одну из тарелок с едой. Разносчик возник, словно из ниоткуда, и положил на стол дополнительные приборы, а десятый набросился на еду. «Ближе к делу, десятый. Не за поздравлениями же ты пришел», вмешался У «Уго что, свидание, что ты мне даже поесть не дашь?» закатил глаза десятый советник. «Оно самое. Без зазрения совести соврал Рейвен. И ты мешаешь». «Ну ладно, умру голодной смертью, и это останется на твоей совести. Надеюсь, что король, который хочет встретиться с вами, мешать вам не будет». Саркастически заметил десятый. «Когда?» «Прямо завтра. Я рассказала о том, что было бы неплохо присутствовать на совете, где выходец из темных земель получит титул «Непревзойденный талант». И король решил, что это отличная идея». Ответил советник, правда, не совсем внятно. «Кто же разговаривает, когда рот набит едой?» «Отлично, просто отлично!» — довольно улыбнулся Рейвен. «Я так понимаю, он хочет поговорить до собрания магического совета с Лирией, а после со мной?» «Все бы такими понимающими были», — ответил десятый. «Все, как ты сказал. Будем ждать вас завтра, здесь, с утра. Разумеется, если совет не назначит собрание на рассвете. Вы ведь уже подали все эти бумажки и заявления?» «Да». Десятый довольно кивнул, и мы все приступили к трапезе. Десятый съел нашу порцию так быстро, что можно было лишь Диву даваться, а после ушел, заявив, что дела Светлых Земель не ждут. По крайней мере, его, а потому он должен явиться к ним как можно скорее, чтобы разрушить ожидания от неждания. Судя по тому, как Рейвен рассмеялся, это была определенная шутка. Он под делами Светлейших имел в виду Мы с Рейвином тоже не стали задерживаться. Мы возвращались в прекрасном настроении. Ничто не предвещало плохих новостей. Но они были. Я это поняла сразу, как увидела бледного-прибледного принца, который, увидев нас со злостью и почти отчаянием, сказал «У нас огромные проблемы».